Глава вторая. Беглые каторжане. У расчищенной проськи крались трое каторжан. Накануне они бежали с прииска, убив двоих надзирателей и захватив их оружие. От погони оторвались, углубившись в тайку. С собой троица несла полпуда золота, намытого на амуре. Почти год они прятали его в расщелине от чужих глаз. Катаржанин по прозвищу Сиплый считал среди них вожаком. Не только потому, что был старше и общнее, но благодаря умению подавлять чужую волю. Именно он придумал утаить ото всех золотую жилу, а самородки день изо дня прятать в неприметном месте. Дальнейший план тоже принадлежал Сиплому. При удобном случае сбежать и вместе с ценным грузом пробираться в Китай, в карбине сбыть золото, ювелиру, готовому дать хорошую цену за контрабандный товар. Второго которжане назвали Федором, то был недалекий малый, напоминающий обезьяну, коренастый и коротконогий, но с длинными цапкими руками. Его маленькие, близко посаженные глазенки на всех смотрели из-под лобья. Только при виде сиплого на губах Федора появлялась глуповатая улыбка. Он был предан ему как собака, беспрекословно выполнял все его приказы, а тот, в свою очередь, ценил прихвостня за безмозглость и физическую силу. Третий беглец держался особняком. Прибился к ним только потому, что сильно стремился на волю. Ничего о себе товарищам не рассказывал, лишь однажды обронил, что зовут Иваном. Федора он презирал, сипло сторонился, словно прокаженного, но ни в чем до поры до времени, тому не прикословил, ждал, когда бывалый контрабандист выведет его к железной дороге. Сиплый знал заветное место, где можно было запрыгнуть в состав, там дорога с поворотом шла под уклон, заставляя поезда сбрасывать скорость. Проявив ловкость, можно было зацепиться и запрыгнуть в вагон, лучше всего от эти составы проверяли меньше. Сиплый обещал провести своих сообщников сквозь тайгу к этому месту, но и за погони заплутал. Хорошо, что преследователи не знали про золото, иначе бы не одоле уйти. — Сиплы, да ты точно знаешь, куда нас ведешь? — спросил Иван со злостью. «Не боись, со мной не пропадешь. Видишь, мы идем по прощке, а не по звериной тропе. Значит, куда-нибудь к людям выйдем. Вот свежая вырубка, значит, недалеко и жилье». «И что?» — недоверчиво спросил Иван. «Нам не люди нужны, а путь к железке». Сиплы, конечно, не ответил, лишь ускорил шаг. А Федору все было ни по чем. Нес полпуда золота в мешке, как пушинку, лишь бы сиплый его не бросил, не оставил, а остальное — Пусть столик подаст знак, и он Ивана тотчас придушит, как куренка. Федор гадко улыбнулся. Иван понимал, что в этой банде он лишний, и при случае от него наверняка попытаются избавиться, поэтому при побеге первым разоружил охранника. Типлый тогда попытался отнять у него револьвер и передать Фёдору, угрожая наганам. Но Иван настоял право носить оружие. Только так он чувствовал себя в относительной безопасности. Вдруг впереди послышалось шуршение листьев и треск ломаемых сущев. Внезапно на просьбу прямо перед лиходеями вышли двое. То, что они были сильными, сразу стало понятно по их одежде, и изможденному виду. «Стоять!» — крикнул сиплый голос. Те остановились, испуганно озираясь. Увидев лихих людей, немного успокоились, подобрались. Тоже жнилы камшиты могут за себя обстоять. Но самоуверенность с собой их быстро слетела, когда увидели направленные в лицо стволы. «Кто такие?» — спросил сиплый. «Политические?» «Да». — ответил один, старший, по виду. Типлый, самодовольно, насколько позволяло обезображенное лицо, улыбнулся. — Политически. Я вашего брата за версту узнаю. Носитесь по лесу, как лоси, не разбирая дороги. Вас так в счет найдут и сцапают. Политически смущенно молчали. Лишь тот, что помоложе, сделал попытку возразить, но товарищ остановил его жестом. «Куда путь? Держите!» «В Петербург». Типлый задохнулся от смеха. Федор тоже бездумно захохотал. А Иван криво усмехнулся. «Что вы смеетесь?» — Вскинулся молодой политкоторжанин. «Да, мы держим путь в Петербург». Тебе, ваш брось, сначала надо из тайги выбраться, а потом уже думать о столице, прохрипел Сиплый. У вас дорогу к железке спрашивать, я думаю, бесполезно. Кажется туда, махнул рукой молодой. Ежели, кажется, перекрестись. Хавчик есть? Нет, мы накануне все съели. Ну, к Федя, проверь. Федор в развалочку направился к политическим. Сорвал с плеча одного мешок с вещами, потом другого обыскал. Развязав лямки, выспал содержимое на землю. Книги, брошюры, полкраюхи хлеба и кусок сала. — Ну вот, а говорить, что нет жратвы, нехорошо брать. — Это был наш НЗ, — сказал молодой. «Что -что — Что-что? — насторожился Сеплый. — Какое такое, Энзия? Я вижу хлеб до да шала Ну, неприкасаемый запас, на самый крайний случай. Ха — Ха-ха-ха! Этот крайний случай наступил. Вы нас спасете от неименуемой голодной смерти. — Берите, ешьте, раз вы голодны, — сказал старший политический. — Примног благодарен, ваш брат Только мы сейчас есть не будем. Теперь это будет нашим, Эннезия. Да прекращай меня благородием называть, Алексей Дмитриевич я. По мне, хоть чертом назовись, вы все из благородных. В общем-то, господа Катаржаня, нам с вами не в пути, нам прямо вам не знаю куда. Будете идти за нами, пристрелю. В разговор вмешался Иван. Слышь, Сиплый. Тут, кажется, еще люди. Слышите?» Действительно неподалеку раздалось лошадиное ржание, мужской окрик и плач ребенка. «О, это вовремя! На лошади мы быстрее доберемся!» «Ребенка хоть не трогайте», — сказал назвавшийся Алексеем Дмитриевичем. «Тебя не спросил ваш брод Ну-ка, Федя, свежи их, Покедова!» Фёдор подскочил к политкоторжанам и сноровисто связал веревкой обоим руки и ноги. Иван в это время держал их под прицелом, а Сиплый отправился разведать обстановку. Раздвинул ветки придорожных кустов и исчез, не издав при этом ни малейшего шороха. Источник звуков он без труда обнаружил на небольшой кочковатой поляне. Там лежала лошадь, а рядом стояли двое. Мальчик лет семи и богатырского вида усатый мужчина с карабином в руке. Мужчина сокрушенно качал головой и почесывал затылок, а мальчик плакал. Вот он присел к голове лошади и стал гладить ее по челке. Лошадь схрапнула, сделала попытку приподняться, но снова уронила голову на траву. Задняя нога животного была сломана так, что выступала сколок кости через шкуру. «Не жилец!» — злорадный вместе с тем с досадой подумал Сиплый. Вариант с использованием лошади отпадал. Он хотел было скользнуть бесшумной змеей к своим, но задержался в засаде, задумался. Происшествие с лошадью напомнило Сиплому историю двадцатилетней давности. Был он тогда шустрым мальцом, и звали его человеческим именем Ерофей, Ерошка. Сколько к себе помнил, влекли его чужие огороды, сараи и амбары, а руки неудержимо тянулись ко всему, что плохо лежит. Отцовский окорот, ремнем ли позаду, заду, вожами ли по спине, возымел лишь одно действие. Ерошка примкнул к цыганам-конокрадам и бежал из дому. Далась ему коневая тадьба, научилась воровать лошадей со двора со взломом и без. С выгоной табуна, а еще, как случай выйдет, немало набил троп, по которым уводил краденный скот. Из табуна воровал редко, трудно, да и смертельно опасно. Если выйдет промах, пастухи могли запороть кнутами так, что душа из тела вон. Но однажды цыган по имени Егорий обманул его звериное чутье, заверив, что кони выпущены на постьбу. Без всякого присмотра. Однако на месте обнаружилось, что лошади такие поручены надзору пастухов. Ночью конокрады дождались, когда приглянувшийся им вороной конь отдалится от табуна. Подползли к нему с разных сторон, осторожно подвели под хвост веревку и начали потихоньку выводить, направляя к ближайшим кустам. Точно рыбу тащили. Но неожиданно пастухи привели табун в движение, и враной, устремившись вслед за всеми, подскойки высоко взбрыкнул задними ногами и ударил копытами ерошку в лицо. Очнулся он в кибитке от дорожной тряски. Перед глазами пелена, все лицо замотано тряпками, дышать можно только ртом. Когда табор встал, его передали старой цыганки, не выпускающие изо рта дымящуюся трубку. Правыми и заговорами она выходила, парня, но выправить обезображенное лицо, конечно же, было бессильна. Нос его провалился, как у сифилитика, От лба через правый глаз и щек протянулся неровный шрам, и исчезли два передних зуба. Даже голос изменился. Стал приглушенно-хриплом, будто простуженным. Ерофея не сильно печалила, что из-за этого ему дали кличку Сиплый, а за глаза называли сифилитиком. Чем страшнее он в глазах людей, тем лучше. По-настоящему бывший конократ страдал только от невыносимых приступов головной боли, во время которых проклинал всех лошадей на свете, да и цыган в придачу. Сиплый появился на проське неожиданно, совершенно не в том месте, откуда уходил в дозор. Обрадовался ему лишь Федор. Политические встретили настороженно, а Иван равнодушно. Лишь подумал, вот черт уродливый, ходит как зверь. «С гужевым транспортом нам не гужеваться!» «Лошади каюк», — сказал вожак. «Там у мужика карабин!» Сиплый жестом подозвал к себе товарищей, и понизил голос настолько, что было слышно только своим. Политически ничего не разобрали.